Наш мир в порядке. Кажется, во время родов мой мозг извлекли вместе с новорожденным сыном. Во всяком случае, в последующей неделе всё вокруг было как в тумане. Календарные даты расплывались, а темы разговоров терялись на полуслове. Я пыталась справиться с ночными кормлениями. «О, это просто мамины мозги!» Смеялись подруги, вспоминая, как уезжали из магазина с продуктами на крыше своего автомобиля или приходили на прием ко врачу не в тот день и не с тем ребенком. Шли месяцы. Маленький Николас начал спать по ночам, но я по-прежнему пребывала в постоянном смятении. Не помогало и то, что мой муж-моряк часто надолго задерживался в рейсе, оставляя меня одну вести хозяйство. Дни были заполнены сменой подгозников и кормлениями. Время от времени мы ходили за продуктами или проводили игровые вечера в гостях у друзей. И эти игровые вечера были не такими уж веселыми, потому что даже простейшие действия, вроде 2 плюс 2, давались мне с трудом. Я пообещала себе, что снова почувствую себя умной, когда Николасу исполнится год. Потом, что найду время для себя, когда муж вернется из командировки. И вот он вернулся, но все еще был занят на корабле днями и неделями подряд. А я по-прежнему кое-как пробиралась сквозь туман, который плескался в моем мамином мозгу. Хватит. Больше никаких оправданий. Я подумала о своей жизни, какой она была до рождения ребенка, до вступления в брак и даже до поступления в колледж. Что приносило мне радость? Что заставляло мой мозг работать? Ответ был совсем рядом — на соседней полке — книги. Ребенкам и подросткам я читала по книге в день. Для сравнения, за весь прошлый год я прочитала неполных пять книг и несколько отрывков. Часть из них была о беременности и детях и не имели никакого отношения к ископистской исторической фантастике или к фэнтези, которые я так любила когда-то. Я больше не могла сесть и читать, как раньше, потому что все вращалось вокруг Николаса. Когда приходило время ложиться спать, я была настолько уставшей, что все, что я могла делать, — это немного подремать перед телевизором. Итак, я порылась в интернете и нашла именно ту мотивацию, которая мне была нужна. Челлендж «50 книг». Нужно было прочитать не менее 50 книг в год, на любую тему или в любом жанре на выбор. Участники могли публиковать рецензии на книги в сообществе, создавая огромную базу данных, новых и старых книг, которые можно было бы рекомендовать или ругать. Это было то, что мне нужно. Стимулятор для мозга, который не включал бы сравнение цен на подгузники. Постановка целей всегда хорошо работала в моем случае. Дайте мне срок, и я смогу выполнить задачу. Долгое время у меня не было никаких амбиций, кроме как спать, есть и содержать ребенка в чистоте и счастье. Теперь цель появилась. Я подписалась на онлайн-сообщество, составила список желаний и заказала несколько новых книг. Я разобрала свои полки и перебрала книги, которые у меня уже были, чтобы добраться, наконец, до непрочитанных. Наступило 1 января. Я приняла решение на этот год. 50 книг и никаких оправданий. Я начала читать. Через несколько дней — Я заметила, что кто-то из членов сообщества уже прочитал пять книг. «Подождите, что? Я уже отстала? Ни за что!» Во мне пробудился дух соперничества. Я находила время там, где его никогда не было. Я читала, пока мой сын смотрел улицу Сезам. Я читала, пока обедала. Если мне предстояло проехать пару остановок на автобусе, я укладывала книгу в сумочку. Я читала, пока готовила пасту на ужин, Я читала перед сном, даже если это было всего несколько страниц. Я приносила книги в приемные в поликлиниках, чтобы не тратить время на журналы. Мой мозг пробудился от спячки. Теперь я могла сказать, что делала в определенный день, просто вспомнив книгу, которую читала в то время. Признаюсь, долгое время я была ужасной мамой-домоседкой, которая могла говорить только о своем ребенке. Теперь у меня были новые и интересные темы для обсуждения, будь то последний бестселлер, о котором я узнала из рецензии, или только что прочитанная книга о заселении западной части Соединенных Штатов. В группе «Для мам» я подружилась с еще одной любительницей чтения. Мы говорили о книгах, новых изданиях и любимых авторах. Потом ко мне присоединился мой сын Николас. Он выучил буквы и цифры и начал узнавать черные волнистые линии в книгах, которые я читала ему вслух. Он увидел, что его мама читает и, очевидно, получает удовольствие от этого занятия и начал приносить мне целые охапки книг. «Почитаешь?» — с надеждой в голосе спрашивал он. Поэтому вполне логично, что самым первым словом, которое Николас в возрасте двух лет прочитал самостоятельно, была «книга» на вывеске магазина. Я начала читать с эгоистичной целью вернуть свой мозг к жизни. Я сделала это. И даже больше. Я показала Николасу радость чтения. Чтение вошло в привычку. Мне больше не приходилось втискивать его в свой день. Если я сидела в кресле больше минуты, это означало, что мне нужна книга. Николас стал делать то же самое. Я не удивляюсь, когда мой долговязый первоклассник приносит стопку книг на диван и растягивается на нем на час-другой, чтобы почитать. Я тоже сижу на стуле неподалеку с кошкой на коленях и книгой в руке. Мы вместе. Мы читаем. Наш мир в порядке. Бет Като